Глава 20. Солнце давно село. Птицы в саду примолкли, стало тихо и прохладно. Звёздное небо над домом и садом в Икосамарме было таким же прекрасным, как и над нашей лесной камоной. Макс, а это другие звёзды? Он неопределённо хмыкнул. Скорее всего, другая реальность, другие звёзды. Это было бы логично, но я не силён в астрономии вообще, а в звдешней тем более. А Ватарес, наверное, отличник. Хочешь, спросим у него? Не надо, не стоит. Я сейчас не вынесу его очень-очень-очень лекцию. Макс усмехнулся и укоризненно покачал головой. Тебе бы всё смеяться. Он сказал, что начинал ходить в наш мир с англоязычных стран. А там и очень, и весьма, и именно, и слишком, и сильно. Все эти конструкции строятся с употреблением слова very. Ну и вот результат. Я его понимаю. Как выяснилось, мой словарный запас в родном языке тоже довольно убог. Макс, не нуди. Постой, как ты сказал, начал ходить в наш мир? Ты уверен, что он для тебя наш? Ну вот тебе и раз. Латка, я тебе 100 раз говорил. Он наклонился к самому моему уху, чтобы не слышал отец. Это моя малая родина, но не мой дом. Мы принимали участие в очередном семейном мероприятии. Позади особняка на лужайке горел очаг. Трудно было назвать как-то по-другому низкую металлическую чашу с бортами, в виде узорчатой решётки. Не мангал, не костёр, не печка, а открытый очаг, в котором весело плясал огонь. Вокруг очага расставлено пять маленьких диванчиков, ну, или огромных мягких кресел, а между креслами изящные столики. Чтобы было куда поставить бокалы с вином и тарелочки с лёгкими закусками. Мы с Макесарой вдвоём уместились в одном кресле. Макс сидел нормально, а я обнаглела, скинула обувь и забралась в кресло с ногами, прижалась к Максу, набросив на себя мягкий плед. Сначала вместе с нами в кресле возился и Павлик. Но когда ему быстро надоело сидеть на одном месте, он принялся бегать вокруг огня. Макесара занервничала, и добрая тётя Кара Забрала ребёнка в дом, пообещав развлечь его там как-нибудь без риска для жизни. За день Павлику уже успел выучить на местном языке: "Спасибо", "Пожалуйста" и "Давай играть". Так что особых проблем в общении тётю Кару не поджидало. Кресло Кары опустила, её бокал с вином остался стоять недопитым. Ека на Принц-Ареэс расположились в креслах напротив нас. Они тихонько беседовали о чём-то, старались по-русски, чтобы не смущать меня. Но орес часто сбивался на родной язык. К вину они прикладывались довольно регулярно, хотя и понемногу. А меня совершенно не тянуло. Звёзды заинтересовали меня куда больше. Звёзды и тишина. Спокойствие и устроенность. Я помнила обо всём, что осталось дома. Это никуда не делось, но оно там, далеко. А то, что здесь казалось мне прекрасным, вот просто со всех сторон. С самого момента пробуждения у меня как-то язык не поворачивался назвать это выходом из кокона, да ещё чёрного. Это было пробуждением приятным и неспешным, таким спокойным, что даже пережитый во сне кошмар сразу забылся. Словно я опять обычная, здоровая, умеющая спать, как все нормальные люди. Словно мой упорядомый и неумолимый тумблер внезапно сломался. Забыл, как щёлкать. Хм. Максисар протянул мне свой бокал. Хочешь? Я покачала головой. Он вздохнул, пригубил вино и тоже отставил бокал на столик. Ребята, у вас всё в порядке? подал голос Викан. Лада, может быть, такой вино тебе не по вкусу? Я открою бутылку белого, это не проблема. Не беспокойтесь, Виктор Васильевич. Мне всё по вкусу, я просто задумалась. Ты хорошо себя чувствуешь? Озабочено уточнил Викан. Да, всё замечательно. Не волнуйтесь. Я выскользнула из-под руки Макесары, спустила ноги с кресла и сунула их в кроссовки. Ещё не хватало, чтобы из-за моих странностей кто-то суетился. Чтобы никого больше не смущать моей полусонной мечтательностью, я взяла свой бокал и глотнула. Честно говоря, даже не поняла, нравится мне или нет. Макса, те лекарства, которыми меня накалоли, они всё ещё действуют. Он пожал плечами. Трудно сказать, время не прошло много. Скорее всего, их действие закончилось, когда ты проснулась. Точнее, наоборот. Ты проснулась, потому что закончилось их действие. Очень логичное предположение. Одно только непонятно. Почему меня до сих пор не покидает эйфория? За много месяцев я привыкла к тому, что меня постоянно крутит нетерпение, раздражение, а иногда и гнев вспыхивает в самый неподходящий момент. Я привыкла жить с этим, от одного кокона до другого. Не чувствовать это напряжение было удивительно и странно. Да, теорию вопроса я знала. Считалось, что чёрный кокон делает жизнь Кикимары намного проще, потому что теперь можно будет предчувствовать приближение кокона, и потому что уходит эта постоянная нервозность. Одно плохо. Теория всегда говорит об идеале. Я не видела вокруг себя ни одного идеала. Все чёрные Кикимары, которых я знала, Ознала я уже троих, не считая себя. Не очень-то были похожи на спокойных счастливчиков. Значит, и мне не стоило расслабляться. Максисар обеспокоенно взглянул на меня. "Влад, точно всё в порядке?" "Макс, зарычу сейчас", пробормотала я. "Когда всё прекрасно, вы все наровите замучить меня расспросами". "Ну ладно, ладно, не сердись", вздохнул он. "Я всё ещё беспокоюсь по инерции, наверное". Впрочем, тебе ли не знать, как такие события выбивают из колеи. Последние слова он произнёс чуть слышно. Да уж, неизвестно, что тяжелее. Когда твой парень укладывает тебя в кокон, а ты просыпаешься и выслушиваешь новость, что его погибшего уже отправили в крематорий, или когда твоя девушка за несколько минут умирает у тебя на руках. Макс неboyсь тоже не сразу поверил в то, что здесь такая беда иногда поправима. Что ему пришлось за сегодняшний день пережить, я представляла, лучше кого бы это ни было. Викан как-то хмуро поглядывал на нас. Наверное, ему тоже было заметно, что Макс взвинчен. Конечно, Викан ещё совсем плохо знал Макса, в его теперешнем обличии и вряд ли мог правильно разглядеть его эмоции. Но тут и гадать не надо было. Макс был весь на нервах. Нет, он не дёргался и больше помалкивал, не встревая внеспешную беседу отца с Ариасом. Но я знала, чем отличается спокойный Никита Корошев от встревоженного. Всё это закончилось. Успокойся. Я обняла его и прижалась к нему теснее. Совсем уж нежничать под пристальными взглядами Викана и Ариэса было очень неуютно. Не думая плохого, не сейчас. Макисара, я хочу знать, что случилось, спросил Викан. Нет, не сурово, строго, а забоченно и строго. Что не так? Я постараюсь помочь всем, чем могу. Вы оба пугаете меня. Да и Ареса тоже. Очень пугаете, мрачно подтвердил Арес. Всё хорошо, отрезала я. Я успела наслушаться таких ужасов о чёрных коконах, да и насмотрелась кое-чего. А теперь хоть прыгай от счастья, насколько мне повезло. Все страшилки мимо. И я не понимаю, что вы хотите от меня услышать. Может быть, не столько от тебя, сколько от Макки, пояснил Викан. Ага, значит, он тоже всё прекрасно видел. Видимо, изначальное знание о том, что двойдушник это нормально, помогает очень быстро поверить и принять то, что твой погибший сын вернулся, хотя и выглядит иначе. Впрочем, я в своё время ведь тоже быстро поверила, что в теле Никиты теперь и Макс тоже. Может быть, слишком быстро? Но почему бы и не поверить в очевидное? Макисара старадальчески взглянул вверх, поискал в небесах то ли ответа, то ли сил. Потом вздохнул коротко. Я, когда в непрактик, немного беспокоюсь. Ты, папа, всё знаешь лишь в теории, уж прости меня. А я смотрю вперёд, чуть дальше сегодняшнего милого вечера. На этих словах он замолчал и через секунду мрачно скривился, опустив голову. Ну, так и скажи, что ты там видишь, Макс, просто скажи, ещё строже повторил Викан. И тут наконец мой тумблер начал потихоньку проворачиваться. До меня дошло, с чего это Макса так корёжит. Не переживай, Макс, я погладила его по спине. Я поняла, о чём ты. И о чём он, не отставал Викан, готовый уже подскочить со своего кресла. О том, что я теперь чёрная. А значит, каждую минуту может прийти подселенец. А это самое последнее, чего Макс хочет для меня. Маккисара тяжело вздохнул и усмехнулся. Вот именно. Викан поёрзал в кресле, развёл руками. Рановатова, не беспокойтесь. Иногда между трансформацией и приходом подселенца проходят годы, и от чего зависит этот срок, сказать невозможно. От чего же невозможно, возразил Макс. Зависит это от того, кем и с какой целью была запущена эта трансформация. Кстати, да, встряла я. Пусть мне сейчас хорошо, но я, чёрт возьми, очень даже хочу знать, кто и зачем сделал это со мной. Я вас понимаю, кивнул Викан. Насчёт того, зачем это сделано, внести ясность может только тот, кто к этому причастен. Гадать бесполезно. А вот подумать, кто же приложил руку, вы, конечно, можете. Хотя это будет всего лишь предположение, не более того. Тарг мог быть активирован от нескольких дней до нескольких часов тому назад. Кроме того, это могло быть сделано удалённо. А точнее узнать невозможно. Викан неопределённо повёл плечами. Вряд ли возможно. Но если учесть все известные обстоятельства, то я бы скорее решил, что активация Тарка прошла ещё на той стороне. Почему? недоверчиво протянул Макс. Потому что здесь, в пограничье, нужно прежде заручиться согласием на такие действия, договор заключить, а делать из неспящего футляра без подготовки, без прямого согласия, и здесь это это криминал, и серьёзный. Так что скорее всего, Всё было сделано там, уверенно постановил Викан. Да уж, покачал головой Макс. Может, там, а может здесь. Так или иначе, тот или другой гадать бесполезно. Тогда давайте не будем гадать, а поразмыслим, предложила я. Кому же я понадобилась? У кого были и возможность, и мотив? Райдаебера, уверенно сказал Макс. Макс, я тоже его ненавижу, но зачем всё на свете валить на Райду? А на кого валить? вскинулся Макс. Ну давай ещё на Ромку попробуем валить, тоже подходящий тип. И возможности у него для этого были, и мотивы он когда ещё озвучивал. И Тарки наверняка за пазухой припасены. Ромке-то это зачем? удивилась я. Ему-то мы чёрный кокон для чего? На первый взгляд, не для чего. Он тебе вроде как благодарен на этом всё, проворчал Макс. Но кто его знает? Да, точно. Кто его знает? Супер аргумент. Даромка просто тебе не нравится. А Райде зачем делать меня чёрной? Он давно сказал, что я ему не подхожу, в смысле, как футляр для Алиши не гожусь. Тогда не подходило, но мало ли, что у него в голове переклинило с тех пор. Для Алиши у них есть Вероника. Макс упорямо покачал головой и буркнул. Ну и где та Вероника, кстати? Вот правда, где она? Почему её не было с Райдом и Павликом? Не случилось ли чего? А если с ней что-то случилось, Алише нужен новый футляр. Он же не смог воспользоваться своими тарками. Я ж карманы ему обчистила. Да и не было у него сегодня нужного, ты же сам его тарки видел. Допустим, сегодня он этого не делал. Не хотя кивнул Макс. А в коммуне? Миллион возможностей у него было. И как раз несколько дней прошло. А в коммуне ты его лично обыскивал и ничего не нашёл. Зато Веронику я не обыскивал. Алиша уже в ней была, и она бы не промахнулась, уверенно сказал Макс. С Тарком и она управляется виртуозно, сам видел. Что стоило Раде ещё на свидании в лесу передать Тарк, или он сам мог его удалённо запустить? Нет, не мог. В коммуне с Вероникой было всё в полном порядке. И значит, им обоим было тогда совершенно незачем охотиться на меня. Логику свою мужскую включи, Макс только развёл руками и вздохнул. Я не понимаю, почему ты так настойчиво хочешь его отмазать. Ты издеваешься? Я не отмазываю никого. Но не нужен Райде мой чёрный кокон. Макс не на шутку разошёлся. Ты просто не представляешь, что такое Райда и каков ход его мыслей. А со мной он был одним целым, так что я хотя бы примерно это представляю. И Ромку нельзя сбрасывать со счетов. Вот и не сбрасывай. И этого своего, как его там, Маруся тоже сосчитай. Да я его сосчитал, представь себе. И смотри теперь. Ромка, друг Баринова, Марс, слуга Райды. То есть в любом случае всё сходится к одному двоедушнику, у которого рыло кругом в пуху. Цепочка его росждений была проста и понятна, но моя интуиция никак не хотела её принять. Макс, ни у кого из них мотива нет. Не нужна я им никому в качестве футляра. Не любишь ты признавать очевидное. Ребята, ребята, а ну успокойтесь, заволновался Викан. Ваш мозговой штурм грозит как-то нехорошо закончиться. Всё в порядке, Виктор Васильевич. У нас штурмы всегда так проходят. И как видите, все ещё живы. Викан как-то неожиданно весело рассмеялся. Его глаза заблестели, в уголках глаз собрались морщинки, и он стал похож на моего Макса, Максима Серова, только неожиданно постаревшего. Вот как две капли Я чуть не заревела в голос, отвернулась. Из дома вышла тётя Кара, начала что-то взволнованно объяснять. Павлик боится без меня спать на новом месте, пояснил мне Макс. Тогда беги скорей. Это может затянуться, он виновато улыбнулся. Что поделать, Макс? Не волнуйся, мне тут не дадут скучать. Макс с тётей Карой ушли. Викан забрал пустую винную бутылку и тоже ушёл куда-то в дом, видимо, за новой Орес встал, закутался в какое-то расшитое пончо, модный такой парень. Подхватил свой бокал и пересел в соседнее со мной кресло. Надеюсь, вы не будете очень возражать. Не буду, согласилась я. Честно говоря, я всё ещё не остыла от припалки с Максом и никак не могла отделаться от мысли о том неизвестном техномаге, который решил продвинуть меня по линейке статусов в этом безумном мире. Маккисара ещё не делился с вами своими планами. Осведомился Арес. Какими планами? У нас один план вернуться домой. Я сделал ему предложение, деловое. Он не ответил и даже не сказал, что подумает, печально поведал мой собеседник. Не волнуйтесь, даже если Макс не сказал, он обязательно подумает. А что за предложение? Мне в моих походах и миссиях нужен напарник. Решительный, умный, ответственный. Стоило мне очень немного поговорить с Макисарой о том, об этом, я понял, что очень лучшего напарника мне будет не отыскать. Извините, я перебила его сразу, и это выглядело, наверное, грубо. Извините, Ария, с новым Макисарой другие планы, это точно. И он, конечно же, сам вам об этом скажет. Если бы вы только знали, как очень мне жаль, вздохнула Арес. И почему вы всем этим занимаетесь? Чем походами и миссиями работаете с Виканом, как его ученик. Вкладываетесь во всё это зачем вам? Вы же принц. Ох, Арес покачал головой. Я знаете, да, принц. Но я такой принц без сумки. Без какой сумки? Ну, знаете, есть такая государственная должность, кое где министр без сумки, без портфеля. Точно. Арес приложил ладонь к груди. и символически поклонился. У меня очень проблемы с синонимами, извините. Так вот, когда я впервые пришёл знакомиться с вашим миром, я некоторое очень малое время жил в Кембридже и был слегка знаком с британским принцем Уильямом. Он тогда там учился. Так вот он, очень настоящий принц. С портфелем и с портфелем, и с короной, и с обеспечением из казны. и сов вполне определённым, очень большим будущим. А я? Я без портфеля. Здесь в Траунаре правящая семья очень неприлично огромная. Столько ветвей в роду. Арес повертел ладонями. Пальцев не хватит посчитать. Титулы есть у всех. Ну уж что там волноваться о короне? Портфелей то на всех не хватило. Но это и к очень хорошему. Мне нравится такая жизнь. Она очень настоящая. Иногда даже очень опасная, но это интересная жизнь и очень дающая. Вкладываешь и имеешь отдачу. Я не какой-то мечтатель, я бизнесмен. Мне семью кормить надо, на титул работать. Мать и сёстры хотят жить так, как предписывает традиция рода. Это дорого. После того, как мой отец рано умер, а брат пропал, я один отвечаю за свой род. Помощница казны и короны есть, но она такая всегда не очень материальная, но это и хорошо. Зато я никому не должен и могу поступать по-своему. А разве следование Викана могут кормить вас? Он же сказал: "Вы инвестор, отдача откуда?" Ну, как откуда?" орес Лукаво усмехнулся. Мы отрабатываем способы попадать за границу в оба мира. Причина-следствие. Вместе с технологиями неспящих это целая индустрия здорового и очень деятельного долголетия. Люди не хотят рисковать. Они хотят очень-очень здоровый и послушный футляр и лёгкую дорожку в мир иной. В иной мир. Поправил я его машинально. Чтоб, простите. Да ладно, это неважно. Значит, вы с Виканом работаете на тех, кто делает кикимор? Кикимор нахмурился Арис. а, неспящих. Не совсем. Тарками трансформации занимается другая научная область. Технологии для неспящих пришли когда-то из Тарколина. Мы же здесь издревно развиваем технологии проникновения и работаем на конкретные, дорогие, очень дорогие заказы. Это очень официально и серьёзно. Официально, то есть заказ Райдея Бера на Тарк для проникновения сюда с малолетним ребёнком это официально? Да, здесь нет криминала, пожал плечами Арес. Иногда человеку нужно пройти грань с ребёнком. Такой заказ это не преступление. Ну, если не вдаваться в истинные мотивы Эбера. А откуда Викану было их знать? А то, что ко мне, например, два применили трансформацию и этим разрушили мою жизнь. Викан сказал: "Тут так не принято делать". Здесь всё с согласия и по договору, но Райда меня не спрашивал. Если это так, вы очень можете выдвинуть обвинения, серьёзно сказала Арес. Я бы очень посоветовал вам так и сделать. Преступление должно быть наказано, а вы должны получить компенсацию. Надо было сказать, где я хотела бы видеть и Райду, и компенсацию, но у меня не было моральных сил потом объяснять Аресу все употреблённые диаматизмы. Поэтому я промолчала. Арес, разглядывая меня, задумчиво добавил: "Омы Кесары могут быть по поводу вас и Раиды справедливые, но очень неодобряемые законом планы. Лучше всего, если преступник ответит перед официальным правосудием. Очень поверьте мне". "Спасибо, я подумаю об этом", поспешила я заверить принца. "Но если здесь это преступление должно быть наказано, почему никто никого не наказывает за то, что происходит в нашем мире?" Почему по ту сторону грани никого не спрашивают? Можно как угодно калечить кого попало, так что ли? А почему можно? Мы там не люди, какие-то не такие, как вы здесь. Кто мы для вас? Скот, которого на ферме выращивают на на футляры? Арес забеспокоился. Вы так очень волнуетесь, не надо. Там у вас работают очень разные наши специалисты. Есть официальные, а есть и преступники, пояснил он с самым серьёзным видом. Думаете, тем тысячам и тысячам, кого превратили в кикимор, официальный специалист легче живётся? Думаете, есть какая-то практическая разница? Преступник тебя превратил или официальный специалист? Тысячи и тысячи это как раз жертвы преступлений. Их очень много, так не должно было быть. И до определённого момента так не было. Трансформации происходили строго по плану и по норме. Что значит по норме? должное количество и не больше. Как давно в вашем мире возникло то, что вы называете пандемией ментального расстройства? Лет 15 назад. Вот, удовлетворённо кивнула Рис. А ведь это происходило всегда, но в очень должных количествах. Никто в вашем мире и не замечал не спящих. Потом всё резко изменилось. Некие люди тайно объединились и вошли в такую силу, что сломали официальный порядок. Они преступники. Это очень несомненно. Их ищут. На этом специализируется вторколение. Это их забота. Они там изначально работали с технологиями трансформаций. И они очень умеют готовить футляры осторожно, не заставляя людей страдать сверх меры. По слухам Райда и Бэра из таких специалистов. Очень порядочный и профессиональный. Работал с футлярами очень тщательно, открывался им, учил приёмам, готовил к приходу подселенцев. Как вы не понимаете? Да, потом он их готовил, но сначала-то. Сначала разве кто спрашивает жертву? Арес замолчал. Вы очень правы со своей позиции. Но мы тут очень-очень стоим на своей, высказался он наконец. Это конфликт интересов свой чужой. Здесь свои, за гранью чужие, чужих не жалко. А если жалко, это будет очень мешать и не будет толку. Но вы же люди, и мы люди, или нет? Простите, я понимаю, что трудно понять очень другое ментальное построение. Да поняла я ваше построение, что тут непонятного? Но это же чудовищно. Да, очень чудовищно. Грюмма согласился Арес, потом словно внезапно разглядел, что в его руке всё ещё наполненный бокал, и Лиха, будто стопку водки, почти залпом опосташил его. Простите ещё раз. Наверное, после этого очень откровенного разговора вы, такая добрая и открытая девушка, станете меня очень презирать. Да нет, не стану. Просто буду знать, что вам меня не жалко. Давайте сменим тему, предложил он со вздохом. Давайте. А ваш брат, он тоже всем этим занимался, походами и миссиями. Да. И как говорит господин Викан, очень-очень удачно. Мне жаль, что я его потерял. Вы были близки? Близкий сосредоточился орес. Нет, вы не успели. Очень-очень разница в возрасте. Я ещё не вошёл в года, когда Тайвил пропал. Ему не нужен был малыш, не интересен. А я любил его, восхищался им взрослым, умным, резким. Ну, 15 лет разницы, сами понимаете, как это. Сейчас бы, да, могли стать друзьями. Он рано покинул родовой дом, и ничего своего в нём не оставил. Да и у меня вот только эта фотография. Арес сунул руку под накидку и вытащил гаджет, практически неотличимый от наших смартфонов, только более компактный и почти квадратный. Куда-то нажал, погладил экран, повозил пальцем вверх-вниз и протянул мне яркую картинку. Вот, это мы с ним. Мне всего 12, а он очень взрослый. Через месяц он исчез навсегда. Двенадцатилетний принц Арес оказался ходеньким мальчишкой с тёмной лохматой шевелюрой. Оба брата на фотографии были затянуты в кремовые атласные костюмы, напоминавшие гимнастическое трико. Видимо, какие-то официальные ритуальные одеяния. Если на ребёнке это смотрелось ещё туда-сюда, то на взрослом мужчине трико выглядело потешно. Крепкий, спортивный молодой человек с такой благородной осанкой и в таком позорном карнавальном костюме. Я вгляделась в улыбающееся лицо, и гаджет едва не выпал у меня из руки. Значит, это ваш брат Тайвилл? Принц Тайвилл? Да, мы с ним не очень похожи. Он в мать, я в отца. Вы же сказали, что между вами 15 лет. Да, верно. Сколько ему было бы сейчас? Я не знала, как задать вопросы, чтобы не пришлось объяснять. 45. Я уставилась на Ареса. Но это вам 45 или около того? Ах, вот вы о чём. Усмехнулся Арес. Я родился здесь 30 лет назад. Не очень выгляжу, верно? Это из-за походов в мир причин. Были два очень длительные. Там очень иначе движется время. Здесь может пройти мало времени, а там много. Я потерял на этих миссиях почти 14 лет, а здесь прошло 3 месяца. Примерно то же самое иногда происходит, когда идёшь в мир следствий, но в очень меньшей степени. К счастью, мы с Виканом вовремя прекратили предметно изучать этот парадокс. Иначе бы я ещё быстрее очень состарился и повторил бы судьбу брата, который, как мы с Виканом, считаем, видимо, увяз в мире причин. Состарился там, не успел вернуться. Я ещё раз взглянула на фотографию двух принцев и отдала гаджет владельцу. Принц Тайвил несомненно увяз, но совсем в другом месте. И он вовсе не состарился. Прин ставил. Тайвил. Тай Виталий. Ви Виталий Сергеевич Карпенко, начальник питерской надзорной дружины. Преступник легко бежал, жалосно и бесконтрольно, превращавший чужих в кикимор, а потом сам же, следящий за порядком на уверенной ему территории, бывший друг, которого я застрелила собственными руками.